32. Что ты здесь делаешь? Ян Хеск уже слышал несколько вариантов одного и того же вопроса. Зачем ты здесь? Что тебя сюда привело? Много ли ты знаешь? Но все они звучали так глухо и неразборчиво, что он не понимал, что они адресованы ему. Понимание к нему пришло только тогда, Когда он пришёл в сознание, достаточно, чтобы открыть глаза и увидеть Дуню, склонившуюся над ним в каком-то месте, напоминавшем внутреннюю часть фургона. "Ян, продолжала она. Мне нужно знать, что привело тебя сюда, именно на эту парковку?" "Это ты в розыске, не я". Он сел и осмотрелся в тесном пространстве, удивляясь на громождение кабелей, приборов с антеннами и маленьких мониторов. слухи, которые он никогда не воспринимал всерьёз, но которые очевидно были правдивы. Но твой пистолет у меня, а не у тебя. Дуня показала его оружие. С самого первого дня работы в отделе ты произвела на меня впечатление. Иногда я даже немного завидовал, что ты, в отличие от меня, имела всё необходимое, чтобы сделать именно то, о чём я мечтал. Хоть ты мне никогда и не нравилась, Ная, ну отлично. Мне на секунду даже стало почти неловко. В таком случае наши чувства друг к другу хотя бы взаимны. А у меня как Слейзнер пропустил тебя вперёд в очереди на моё место, просто потому что считал тебя молодой и привлекательной. Он понятия не имел, насколько ты на самом деле талантлива. И вопрос в том, понимала ли это ты сама? Ты была больше озабочена тем, чтобы жадно поглощать его внимание и наступала мне на хвост, пока это помогало тебе продвигаться наверх. Он встал. На мне трудно поверить, что ты бы стала действовать вот так против старого коллеги, даже несмотря на то, что в данный момент тебя считают угрозой национальной безопасности. Он шагнул вперёд, взял у неё пистолет и вернул его обратно в нагрудную кобуру. Так что теперь это я хочу узнать, чем ты занимаешься. «Почему ты, если не считать неприязней ко мне, посчитала хорошей идеей на меня напасть и вырубить?» «Чистой воды забота», — Дуня протянула магазин от его пистолета. «Это минимум, что я могла, памятуя о том, что ты сделал для меня на той рождественской вечеринке в кабинете Слейзнера. Если б не ты, он бы меня изнасиловал. И если б не моё в сегодняшнее маленькое вмешательство, мужчина, к которому ты направлялся, тобой бы занялся». «Считай, это запоздалой благодарностью за помощь». «Тот мужчина — один из подозреваемых у меня в деле». Хеск снова достал пистолет и вставил в магазин, прежде чем вернуть его в кобуру. «Твоя так называемая «благодарность» за помощь помешала мне его арестовать». Дуня покачала головой. «У тебя нет ни малейшего представления о том, о каких ставках тут речь, верно?» «По крайней мере, я знаю, что... Ян...» «По тебе заметно», — перебила Дуня, — «как ты изо всех сил пытаешься убедить всех, включая себя, что у тебя все под контролем, когда на самом деле не представляешь, с чем или с кем имеешь дело». «Я веду расследование двойного убийства, Могинс и Клинги, среди прочих. И да, я охотно признаю, что тут все гораздо сложнее, чем я думал в начале. Не раз я задавался вопросом, действительно ли оно того стоит». Но я не из тех, кто сдаётся просто так. И вот сейчас расследование привело меня сюда. Так что не могу принять то, что ты Ян. Поверь, перебила Дуня. У тебя не было шансов. Один из моих друзей уже у них. Друзей? А сколько вас на самом деле? И всё вот это, он обвёл руками тесное пространство с мониторами. Спрошу ещё раз. Чем ты тут занимаешься? Дуня посмотрел на него таким взглядом, словно пыталась добраться до его мыслей сквозь кожу и кости черепа. Но в тот момент, как она собралась что-то сказать, у него за спиной открылась дверь. Он развернулся и направил пистолет на смуглого мужчину в кепке, который залезал в фургон спиной. "А ты кто?" простому мужчине иностранного происхождения сказал Фарид, закрывая дверь. "Он со мной?" Дуня протиснулась к Хеску и опустила дуло его пистолета. Как всё прошло? Фарид снял кепку и покачал головой. Дуня со вздохом кивнула и повернулась к Хеску. "Сорри, на чём мы остановились? Ты собиралась рассказать, чем тут занимаешься?" "А хочусь на Слей즈нера. А он, похоже, охотится на тебя. Разница в том, что он что-то задумал. Не спрашивай что, но судя по тому немногому, что мы сегодня здесь увидели, Точно не что-то приятное. Увы, могу сообщить тебе, что он не виновен. В чем? В убийстве женщины и, возможно, Моггенса Клинге. Погоди-ка. Дуня повернулась к сидевшему с ноутбуком Фариду. Ты слышал? Они подозревали Слейзнера в двойном убийстве. Не подозревали. Хеск покачал головой. Еще несколько часов назад я был уверен, что именно он стоит за всем этим. Дуня смотрела на него, не произнося ни слова. «Я точно знаю, о чём ты думаешь», — продолжил он, — «что я маленький послушный болванчик с Лейзнера, и, может, так оно и было, но это в прошлом. Много чего случилось с тех пор, как ты исчезла». «Что навело тебя на мысль, что это он?» «Несколько вещей, но в первую очередь анонимный номер мобильного телефона, с которым, с дополнительного мобильного, с прошлой весны вплоть до Дня Смерти поддерживал контакт к Линге. Нам удалось определить местоположение, которое совпало с моим домом в то же самое время, как Слейзнер неожиданно меня посетил». «Значит, у него есть еще один мобильный?» «Как раз это я и предполагал, и продолжаю предполагать». Дуня повернулась к Фариду. Почему мы об этом не подумали? Хороший вопрос, пожал плечами Фарид. Это бы многое объяснило. О'кей, но сейчас ты говоришь, что это не он. Хес кивнул. Анализ ДНК фрагменты кожи под ногтями у женщины дал совпадение не со Слезнером, а с Якобом Сандом, перебила Дуня. Откуда ты знаешь? Не знаю, просто предположила. Эти двое и ещё один, личность которого мы установить не смогли. Обедали вместе в ресторане Целесты всего несколько дней назад, где помимо того, что приняли решение об объявлении меня в розыск, обсуждали тебя и твою пригодность для ведения расследования. Он хотел спросить, откуда у неё вся эта информация, прослушивали ли они их, и если да, то как им удалось это сделать во время неформального обеда в таком интимном месте, как Целесты. Он хотел знать, что именно говорил о нём Слейзнер, каким тоном смеялся ли или был серьёзным он хотел знать всё но он так ничего и не спросил поскольку мужчина по имени Фарид повернулся к ним дуня посмотри сюда он показал на один из мониторов где отображались разные оттенки белого видишь камера снова ожила какая из них передняя у него на кепке хек тоже придвинулся и посмотрел на белый экран ничего не понимая «Может ли быть такое, что он находится теперь ближе к нам, и поэтому приём улучшился?» — спросила Дуня. «Нет, тогда бы заработала и задняя камера». Фарид ткнул указательным пальцем в соседний монитор, который оставался тёмным. «Тогда как ты объясняешь то, что оно вдруг снова включилось?» «Никак, потому что я понятия не имею». Фарид наклонился вперёд, чтобы получше рассмотреть. «Вопрос в том, на нём ли она вообще?» Создается впечатление, что нет. Как ты можешь судить? Тут просто много белого. Она совершенно неподвижна. Видишь? Он указал на разные затемнения. Ничего не движется. Но значит ли это, что он... Что он? Дуня замолчала. Видишь более темные линии? Здесь и здесь. Фарид указал на монитор, и Дуня кивнула. Возможно, это пол, да? Плиточный пол. Так ты хочешь сказать, что он лежит? Никаких более оптимистичных объяснений. Сколько они просидели, не отрывая глаз от экрана, никто из них не знал. Их как будто заворожили белые переливы, и очнулись они только тогда, когда Дуня нарушила молчание. Разве сейчас ничего не происходит? она указала на экран. Или только мне одной кажется, что что-то движется? Да, ты права. Оживил сафари. Действительно, в движении относительно друг друга пришли различные поля света, и вскоре, создававшие клетчатый узор линий, которые они приняли за пол, стали всё более многочисленными, а сами квадраты всё меньше и меньше. Да, смотри, он поднимается. Но почему картинка такая нечёткая? Хес кивнул на монитор, где камера, похоже, никак не могла сфокусироваться, хотя и можно было угадать помещение с белым кафелем. Фарит попробовал приблизить изображение. Выглядит так, как будто объектив запатёр. По-моему, похоже на то, что он в ванной, сказала Дуня. Фарит кивнул. Проверь, можешь ли ему позвонить и попросить протереть объектив. Дуня нашла на мобильном номер и позвонила, в то время как картинка на мониторе начала дёргаться вперёд и назад. С ровными интервалами в кадре появлялось верхнее освещение. Такое яркое, что оно съедало всю картинку. В один момент мелькнуло что-то напоминающее раковину, в другой напольный слив из блестящего металла. Нет, даже гудки не проходят. Вряд ли там ловит, но Фарид наклонился вперёд к экрану. На что? Не уверен, но не похоже, что кепка у него на голове. Камера находится ниже и, судя по всему, качается вперёд и назад. «Может быть, он держит ее в руке», — сказал Хеск, когда мобильный Дуни засветился. «Подождите, вот он звонит». Она приняла звонок и включила громкую связь. «Да, алло, это Дуня. Как ты?» Она ждала ответ, но услышала лишь слабый шум. «Тсян, ты меня слышишь? Алло? Тсян, я тебя не слышу. Подними два пальца перед камерой, если меня слышишь». Фарит подключил кабель к мобильнику, после чего рассеянный шум стал звучать в двух колонках. Затем он отрегулировал частоту на эквалайзере, пытаясь вычленить что-то ещё из звуков, кроме шума. Тем временем на мониторе по мере приближения камеры увеличивалась вытянутая тёмная фигура с размытыми краями. Тень оказалась стоящим на коленях человеком с руками за спиной и склонённой головой. Но только когда в кадре появился палец и протёр объектив, они увидели, что это Тянь. О, господи. Дуня отвела от монитора глаза. Это ваш друг? Хеск повернулся к Фариду, который кивнул. Кто-то появился в кадре и встал прямо за Тянем. Не видно было ничего, кроме его ботинок и грубых камуфляжных штанов. Что чёрт возьми происходит? Дуня повернулась к Фариду. Что они делают? Понятия не имею. Мы должны что-то предпринять. Не можем же мы просто сидеть здесь и ничего не делать? Правая рука мужчины появилась в кадре и схватила Тяна за волосы, заставляя его смотреть в камеру так, что глаза блестели от ужаса. Это же он, Хеск указал на руку, на которой отсутствовал безъямный палец. Это его, я там видел. Эй, что вам нужно? крикнула Дуня в мобильник. Это Дуня Хугер. Скажите, что вам чёрт возьми надо? Вы должны меня выслушать. Послышался дрожащий голос Цяна, перемежающийся всхлипываниями. Слышите? Слушайте внимательно. Мы слушаем, ответила Дуня. Только скажи, что мы должны сделать, и мы сделаем. Обещаю, что всё. Слушайте, эти ублюдки настроены серьёзно. Вы должны, Цян разрыдался. Цян, мы «Это бесполезно», — перебил Фарид. «Он все равно тебя не слышит». «Вы должны все бросить, слышите?» — продолжал Циан. «Все, все прослушки, все фотографии и видео. От всего нужно избавиться, понимаете? В противном случае они будут хватать нас одного за другим. Они так сказали. Одного за другим». «Конечно, бросим. Циан, мы сделаем все, что они захотят. Пусть только отпустят тебя. Передай это им. Все, что...» Больше она не успела ничего сказать, как в кадре промелькнула левая рука мужчины в камуфляже, так быстро, что только рана под подбородком Цяна навела их на мысль, что в руке у мужчины был нож, который теперь торчал чуть выше адамового яблока Цяна, а из открытой раны вниз на одежду и белую плитку вытекала кровь. Цян пытался сказать что-то ещё, но не мог. Единственное, что выходило у него изо рта кровь и пузыри. И в конце концов он упал навзничь в предсмертных судорогах, и трансляция оборвалась.